Вайнц внимательно следил за происходящим со своей дюны. Слышно было не очень хорошо. Впрочем, этого и не требовалось. Рядом присела Ангва. «Похоже, получается, сэр». «Да». «А что он будет делать дальше?» «Думаю, заберет у них оружие и отпустит на все четыре стороны». «И почему только люди слушаются его?» Задумчиво произнесла Ангва. «Ну, ты ведь его девушка». Ты должна. Это другое. Я люблю его, потому что он добрый, просто добрый, без всяких на то причин. Он не похож на других людей, которые только и думают что о себе и озабочены только своими делами. Если он совершает добрый поступок, то лишь потому, что сам решил так поступить, а не потому, что хочет быть похожим на кого-то. Он такой простой, такой обычный. И потом, я ведь волк. который живет среди людей, а для волков, которые живут среди людей, есть свое особое имя. Свистни он, и я прибегу. Ваймс постарался не выдать нахлынувшего смущения. Ангва улыбнулась. «Ничего страшного, сэр. Вы ведь сами как-то сказали. В конечном итоге каждому найдется поводок». «Это словно гипноз!» – поспешил сменить тему Ваймс. Люди идут за ним из любопытства, из желания узнать, что будет дальше. При этом они себя уговаривают, что лишь посмотрят одним глазком. А в любой момент, как только им захочется, уйдут. Но им не хочется уходить. Это волшебство. Вот что это такое. Нет. Вы когда-нибудь наблюдали за ним? Бьюсь об заклад, стоило ему поговорить с Джабаром 10 минут, и он уже знал про этого дрыга все. «Уверена, он знает по именам всех верблюдов и будет помнить все это. Люди очень редко испытывают истинный интерес к другим людям». Она рассеянно чертила пальцем на песке. «Наверное, основной секрет в том, что он помогает людям почувствовать себя значимыми». «Политики делают то же самое начал было Ваймс. «Но не так, как он, поверьте мне». Лорд Витинари, думаю, тоже держит в памяти очень много разных фактов. О, в этом можно не сомневаться. Но Марков, он интересуется искренне. Ему даже не надо специально прилагать усилия. Просто в голове у него всегда есть место для других людей. Люди ему интересны. От этого они и сами себе начинают казаться интересными. Рядом с Марков им становится лучше. Ваймс опустил голову. Ее пальцы продолжали выводить на песке бесцельные узоры. «В пустыне мы все меняемся», — вдруг подумал он. «Это не как в городе. Там невольно заталкиваешь мысли внутрь, чтобы никто не увидел. А здесь ум расширяется до самого горизонта. Ничего удивительного, что все религии зародились именно здесь. И вдруг тут очутился я. В некотором роде незаконно. Но я по-прежнему стараюсь как можно лучше делать свою работу. Почему? Потому что слишком глуп, чтобы остановиться и задать себе этот вопрос до того, как броситься в погоню. Даже Марков оказался мудрее. Я бы на его месте погнался за кораблем Ахмеда, не задумываясь. А ему хватило ума сначала доложить о происшествии мне. Он поступает так, как пристало ответственному офицеру. Я же... Терьер Витинари, завершил он вслух. Первым делом броситься в погоню, а уже потом думать. Взгляд Ваймса упал на силуэт высыщейся вдали Гебры. Вон там Клачская армия, а где-то там Ангморпорская. А у него кучка людей и никакого плана. И это понятно, ведь он сначала бросился в погоню, а уже потом начал ду... Но у меня не было выбора, пробормотал он. Ни один стражник не позволил бы уйти такому подозреваемому, как Ах. И вновь у него возникло чувство, что проблема над разрешением которой он сейчас бьется, на самом деле вовсе не проблема. Все так просто, проблема в нем самом. Это он думает неправильно. Коли уж на то пошло, то вообще не думает. Вань сбросил взгляд вниз. Под подножью дюны, начутившегося в ловушке неприятеля. На вражеских войнах остались только набедренные повязки, и выглядела бывшая армия крайне глупо. Как всегда выглядят люди, облаченные в одно нижнее белье. Лишь белое одеяние морков продолжало хлопать на ветру. «И дня здесь не провел», – подумалось Ваймсу, – «а уже носит пустыню точно пару сандалей». э «Это ваш бесовский дневник?» – поинтересовалась Ангва. Вайм закатил глаза. «Точно! Только он, похоже, с недавних пор начал заговариваться. Все время говорит обо мне, как будто о ком-то другом». Э -э, час ноль-ноль», – медленно сообщил Без. «Важных встреч не назначено. Проверить состояние городских стен». «Вот опять! Он считает, будто я в Анкмор-парке. «Сибилла выложила за него 300 долларов, а он не в состоянии даже отследить мое местонахождение!» Ван с щелчком отшвырнул окурок и встал. «Пойду-ка посмотрю, что там происходит!» – сказал он. «В конце концов, кто здесь самый главный?» Съехав по дюне, он зашагал к Маркоу, который приветствовал его местным эквивалентом поклона. «Если бы ты просто отдал честь, капитан, меня бы это вполне устроило!» «Впрочем, все равно спасибо!» э, «Простите, сэр, немного увлекся!» «А зачем ты велел им раздеться?» «Вернувшись к своим, они станут предметом насмешек, сэр! Это будет большим ударом по их гордыне!» Пригнувшись к Ваймсу, Марко шепотом добавил «Но их командиру я позволил оставить одежду! Не стоит выставлять на посмешище офицеров!» «Ты так считаешь?» «А кое-кто выразил желание перейти на нашу сторону!» «Сын Горефа, к примеру, и некоторые другие...» «Они попали в армию не по своей воле. Их вчера силой завербовали. Они даже не знают, против кого сражаются. Так что я согласился их принять». Ваймс отвел капитана в сторону. Э, «Что-то не припоминаю, чтобы я предлагал принимать в наши ряды кого-то из пленных». «Тихо сказал он. Видите ли, сэр, я подумал, когда еще придет наша армия». А эти ребята из самых разных уголков империи и любят клачцев не больше нашего. Так что если мы организуем летучий партизанский отряд, то... Но мы не солдаты! Э, правда? Вообще-то, да, мы, разумеется, солдаты. В каком-то смысле. Но на самом деле мы стражники. Ими были, ими же и останемся. Мы не убиваем людей, если только они не... Ахмед... Стоит ему появиться, как все начинают нервничать. Он вселяет в людей тревогу, получает информацию отовсюду, возникает где захочет и когда захочет. Стоит начаться заварухи, и он тут как тут. Черт, черт, черт! с бегом прорывался сквозь дрыгов, пока не добрался до Джабара, который с рассеянной улыбкой, типичная людская реакция, наблюдал за Марков. Трипня! Выдохнул Ваймс. То есть три дня, 72 часа! Да, офинди! Отозвался Джабар голосом человека, который узнает рассвет, полдень и закат, а всему остальному в промежутках предоставляет происходить, как тому заблагорассудится. Так почему его зовут Ахмед 71 час? Что такого особенного в следующем часе? Джабар нервно заулыбался. Это его особенность? Пройдет 71 час... «И что дальше?» Джабар скрестил руки на груди. «Не могу сказать!» «Это он приказал тебе задержать нас здесь?» «Да!» «Но при этом не убивать нас!» «Разве я могу убить тебя, мой добрый друг, сэр Сэммуэль Вайб?» «И не надо вешать мне на уши овечьи глаза!» Оборвал его Ваймс. «Ему надо было куда-то отправиться и что-то там сделать, верно?» «Не могу сказать!» «И не надо!» Усмехнулся Ваймс. «Потому что мы уходим! А если ты попробуешь нас убить, что ж, пожалуй, у тебя это даже получится! Только Ахмед 71 час будет очень недоволен!» Судя по лицу дрыга, Джабар находился на пороге принятия трудного решения. «Он вернется!» – сказал он наконец. «Завтра! Нет проблем!» «Да, но только я не собираюсь его ждать!» И не думаю, что он хочет, чтобы меня убили, Джабар. Я ему нужен живым. Марков! Марков успешно приблизился. Да, сэр! Ваймс ощущал на себе полный ужаса взгляд Джабара. Мы потеряли Ахмеда сказал он. Даже Ангва не может взять его след из-за вездесущего песка. В общем, надо уходить отсюда. Мы здесь не нужны. Напротив, сэр, очень нужны! Горячо возразил Марков. Мы можем помочь обитающим в пустыне племенам. А, так ты хочешь остаться и начать воевать? Усмехнулся Ваймс. Против клачцев! Против плохих клачцев, сэр! А вот тут-то и заковыка. Когда один из них налетит на тебя, размахивая мечом, как ты определишь, хороший он или плохой? Что ж, если хочешь, оставайся тут и сражайся за доброе имя Ангмор Парка. Но это сражение долго не продлится. А я умываю руки. Дженкинс, наверное, еще не отчалил. Как насчет этого? А, Джабар! Дрыг смотрел себе под ноги в песок. Тебе ведь известно, где он сейчас? Вкрадчиво поинтересовался Ваймс. Да. Тогда скажи мне. Нет, я обещал ему. Но Дрыги вероломные отступники, Широко известный факт. Джабар ответил широкой улыбкой. «Клятвы – дурацкая вещь! Нет, я дал ему мое слово!» «Тогда это все, сэр!» – покачал головой Марков. «В таких вещах дрыги очень щепетильны. Они только тогда нарушают клятву, когда клянутся всяким богам и прочим в том же роде!» «Я не скажу тебе, где он!» – прервал капитана Джабар. «Однако...» – он опять улыбнулся, но на этот раз в его улыбке не было и тени юмора. Насколько ты храбр, господин Ваймс!